Глава 12. Ему снова снится каменный колодец с неровными осклизлыми стенами. Это очень глубокий колодец, но его таких, наверное, и не бывает. Эберхард лезет вверх по стене, цепляясь за неровную кладку, и срывая ногти, ползет к маленькому кружку голубого летнего неба. По небу медленно плывут похожие на сахарную вату облака. Из недостижимого летнего дня. До пана Стшелецкого доносятся звуки музыки, голоса и женский смех. Эберхард устал и окоченел в сырой темноте, у него дрожат руки. И вот, когда до края колодца уже можно дотянуться рукой, его пальцы соскальзывают с камня. Эберхард срывается со стены и летит в кромешную тьму, на самое дно. В эти жуткие мгновения пан Стшелецкий с отчаянием понимает, что ему никогда уже не выбраться из колодца, что его судьба – вечно обитать в ледяной тьме, ползая по осклизлым камням, как слепой червь. Он хрипло кричит и просыпается. Старенький черный опель, панст Шелецкого, припаркован на замковой улице напротив сложенного из серого камня одноэтажного здания. На стене здания над подъездом висят большие синие буквы, полики, а рядом – щит с белым орлом, поднявшим крылья, в золотой короне. Когда пан Стшелецкий приехал в Картузы и нашел Замковую улицу, еще не рассвело, и синие буквы над подъездом горели неоном. Проснувшись, пан Стшелецкий несколько минут сидит неподвижно и смотрит мутными глазами на залитую утренним солнцем улицу. У Эберхарда костистое худое лицо, высокий лоб с залысинами и длинные седые волосы. Сейчас он выглядит, как больной, потрепанный жизнью старик. Эберхард зевает, показывая желтоватые неровные зубы и трет ладонями лицо. Повернув в зеркальце заднего вида, пан Шелецкий разглядывает свое отражение, брезгливо кривит тонкогубый рот и достает из внутреннего кармана пиджака плоскую фляжку. Эберхард сворачивает крышку, делает маленький скупой глоток и осторожно встряхивает фляжку в руке, проверяя, сколько осталось еще этого странного пойла, густого как сироп и пахнущего. Словно горелое машинное масло. На нижней губе пана шелецкого остается золотистый масляный след. Эберхард делает быстрое змеиное движение языком и слизывает маслянистую влагу с губ. Он снова смотрится в зеркало. В его глазах появился блеск. Морщины на лице разгладились, а на щеках выступил румянец. В седых волосах пана Сшелецкого появились темные пряди. После глотка из фляжки, пан шелецкий, чувствует необыкновенный прилив сил. Перед глазами больше не плывет зеленоватая муть, кровь быстро бежит по венам, и Эберхарду уже не кажется, что сердце вот-вот пропустит удар, оно стучит ровно и уверенно, как хорошо отлаженный мотор. Пан Шелецкий открывает дверцу и неловко выбирается из машины. Долговязый с угрюмым лицом, сержант Глыба приоткрывает дверь и заглядывает в кабинет Яна Кедровича. — Извините, полковник. Здесь пан Стшелецкий. Пан говорит, он ваш старинный приятель. Эберхард уверенно отодвигает в сторону сержанта глыбу, проходит в кабинет полковника и останавливается подле стола. Ян Кедрович растерянно смотрит на высокого, болезненно худого пана в поношенном черном костюме. Полковник затрудняется с уверенностью сказать, сколько пану лет. У его гостя изможденное бледное лицо, но глаза яркие и живые, Довольно длинные, темные с сединой волосы, про такие обычно говорят соль и перец. «Сколько же мы не виделись, Ян», – качает головой гость и улыбается тонким, похожим на шрам ртом. «А ты ничуть не изменился, ну, разве что располнил немного». Пан Кедрович мучительно всматривается в это вытянутое бледное лицо и отчетливо понимает, что никогда прежде в своей жизни пана Стшелецкого он не видел. Полковник кашляет в кулак потом медленно поднимается с кресла и замечает, что он на целую голову ниже гостя. «Пан Стшелецкий. Простите, не припоминаю. Это же я, Эберхард», — говорит с усмешкой этот высокий и худой, как жердь господин. Он наклоняется к Яну Кедровичу и настойчиво заглядывает ему в глаза. В темных блестящих, как камешки в реке глазах, Эберхарда Стшелецкого плещется смех. Этот смех словно ключ к маленькой дверце в памяти полковника. Замок щелкает, и дверь, негромко скрипнув, распахивается, и на Яна Кедровича сразу сыплется столько всякой всячины. Тут и вкус ржаного самогона во рту, и мокрый снег, летящий через Черную площадь над трамвайными путями. И молодое лицо пана Стшелецкого с нелепыми кавалерийскими усами. И тут же жаркое предвоенное лето и молоденькие смешливые панночки, с которыми они с Эберхардом познакомились на побережье. И это закончившая грандиозным скандалом вечеринка в студенческом общежитии, и снова смеющееся лицо Эберхарда с косыми от алкоголя глазами, и свод темного коридора над ним. А потом вокзал, бледное осеннее солнце, Ян обнимается с паном Шелецким, вагон трогается, и Эберхард заскакивает в тамбур на ходу, а Ян остается на перроне. У пана Кедровича кружится голова, он опирается рукой о столешницу. «Эберхард, а я ведь тебя сперва не признал», — бормочет полковник. «Вот так история. Дружище, как же я рад тебя видеть. Сколько лет, сколько зим. И сам понимаешь, дружище, после того случая меня перевели в этот медвежий угол», — смеется пан Кедрович. Невысокий и коренастый, в расстегнутом форменном кителе, Он стоит возле окна и посасывает свою любимую трубку из вишневого дерева. На макушке пана Кедровича блестит круглая плешь, словно танзура у монаха, седые волосы на висках и затылки коротко пострижены. «Ничего, еще год-другой, и я выйду на пенсию. Заведу собаку, буду ходить на рыбалку. Я, наверное, сто лет не был на рыбалке. Знаешь, дружище...» Если ты не имеешь ничего против жизни в деревне, здесь просто райский уголок. Да, у вас хороший городок, соглашается Эберхарт. Полковник с тревогой посматривает на своего гостя. Ему не нравится бледное осунувшееся лицо пан Шелецкого. Как у тебя здоровье, дружище? спрашивает полковник. Не так, чтобы шибко здорово. Да ладно, шут с ними, с моими болячками. А ты так и не женился? Я старый холостяк, дружище, полковник затягивается трубочкой. А ты и я один, с тех самых пор. Ты же помнишь ту давнюю историю с моей неудавшейся свадьбой, полковник что-то такое смутное помнит, но детали от него ускользают. Он виновато глядит на Эберхарда и трет пальцами висок. Она сбежала ночью, накануне свадьбы, напоминает ему пан шелецкий. Да мало того, сбежала с какой-то девицей. Да, теперь вспомнил. Дружище, ты тогда едва с ума не сошел. Я не знал, как без нее жить, говорит пан Стшелецкий. Ян, я старался ее забыть, но так и не смог. Эберхард сидит, сутулившись на стуле в своем поношенном черном, в белую тонкую полоску костюме. На его худой желистой шее висит на шнурке компас, и стрелка компаса медленно вертится. Полковнику кажется, что она вот-вот остановится но стрелка не останавливается и продолжает вертеться круг за кругом. «Ты здесь проездом?» – спрашивает Ян Кедрович, чтобы сменить тему. «И да, и нет», – отвечает пан Стшелецкий. «В конце концов, я же ученый. Кстати, я защитил докторскую диссертацию. Так что теперь я доктор. Мои поздравления. Ах, брось, это все пустое. И тем не менее, сейчас я пишу большую монографию. «О чем, позволь спросить?» «О ведьмах», — коротко отвечает пан Стшелецкий. «Ты это серьезно? «Ян, не забывай, я этнограф», — устало говорит Эберхард. «Вот езжу по стране, записываю обряды, ритуалы, всякие поверья. Ты не представляешь, сколько у меня интересного материала. Жду не дождусь, когда вернусь в Варшаву и засяду за работу. Ну что же, рад за тебя». Мне нужна твоя помощь, Ян. Я знаю, в вашем медвежьем углу ведьм всегда хватало. Полковник выколачивает из трубки, пережённый в труху табак. Даже не знаю, что и сказать, дружище. Умеешь ты огорошить. Признаться, про ведьм я с детства не слышал. Помню, моя бабка говорила, что у нас в деревне живет ведьма, и даже показывала как-то мне эту пани. Пани была хорошенькая, как сейчас помню. «Так чем же тебе помочь?» «До 21 июня осталось всего ничего», отвечает немного непонятно Эберхард. «А что 21 июня?» «Летнее солнцестояние, праздник середины лета». «В ночь с 21 на 22 ведьмы непременно собираются на шабаж». «Не знал», — говорит полковник. «Впрочем, это не по моей части. Местные всегда знают про ведьм», замечает пан Шелецкий поглядывая на полковника своими маленькими глубоко запавшими глазами. «Я здесь чужой, а ходить по улицам и расспрашивать каждого встречного, у меня попросту нет времени». «Ты хочешь узнать, где у них шабаш?» – догадывается полковник. Эберхард молчит и не сводит с пана Кедровича пристального взгляда. Полковнику становится неуютно, он ерзает на стуле и с тревогой смотрит за окно. За пыльным оконным стеклом сверкает на солнце булыжная мостовая. Вдоль тихой замковой улицы стоят акации и клены с пожухлой листвой. Белое злое солнце лезет все выше и выше в небо. Я знаю, как тебе помочь, немного подумав, говорит полковник. Сейчас я приглашу к нам сержанта Зару. Честно говоря, дружище, Зара единственный толковый полицейский во всем отделении остальные попросту неотесанная деревенщина. Ну, пана Глыбу, ты уже видел. Пан Кедрович, полковник, нажимает клавишу интеркома. Сержант Зара, зайдите ко мне. Нет, отчет по вчерашнему задержанию мне не нужен. Нет, как можно быстрее. Никак не позже, чем через минуту дверь открывается, и в кабинет полковника Кедровича заходит стройная, среднего роста женщина. У сержанта Зары смуглый цвет лица, нос с горбинкой, прямые тонкие брови и черные волосы, собранные в конский хвост. На панночке синяя форменная юбка, чуть ниже колен, с разрезом на пуговицах, и синий же китель с накладными карманами. Белая рубашка и черный галстук. С удивлением пани Зара видит, что у полковника посетитель. Возле стола сидит страшно худой и сутулый господин в черном поношенном костюме. На шее этого пана на длинном шнурке висит компас. «Это мой старинный приятель пан Стшелецкий», представляет посетителя полковник. А это сержант Зара. «Очень приятно, пане», улыбается Эберхард. «Вот какое дело, сержант», говорит пан Кедрович, испытывая некую неловкость. «Мой приятель Иберхард, учёный, доктор наук». Сейчас он собирает материал для одной книги. Он хотел бы расспросить вас о здешних ведьмах. «О ком?» – переспрашивает Зара. «О ведьмах», – повторяет Иберхард и пристально смотрит на нее. В этот момент Заре приходит в голову, что темные запавшие глаза пана Стшелецкого похожи на два буравчика.